Дмитрий шатров реннар книга первая щенок с острыми зубами пролог часть первая во все времена грусть печаль топили в вине в нем же искали вдохновение им же отмечали радостные события. И во все времена были кабаки, трактирчики, рюмочные. Этот трактир назывался «Снулая рыба». Здесь больше топили. Что подвигло хозяина окрестить свое заведение именно так, осталось загадкой. Но название получилось из категории говорящих. Тесное помещение с низкими потолками, в почерневшие балке намертво въелась копоть. Очаг больше дымил, чем грел. Тусклое пламя свечей отбрасывало на стены дрожащие тени. В воздухе витал непередаваемый аромат подгорелой селедки, а прокисшее пиво насквозь пропитало доски столов. И при всем при этом за каждым кто-то сидел. Где по одному, где по двое, а где целой кодлой. Но пропитые лица посетителей выражали уныние, речи звучали невнятно, а редкие движения были суетливыми. Зато пили здесь, как в последний раз. В Выпивохи накачивались дешевым пойлом в стремлении добавить хоть каплю радости в свою никчемную жизнь или на время забыться, что вероятнее. Лишь один человек выделялся из тусклой однообразной массы. В центре зала восседал рослый статный мужчина, а рыцарских былин Стародавних сказаний о силе Гийома и о красоте Роланда. Вьющиеся русые волосы, плечи в сажень, мощная прямая спина. Большего было не рассмотреть, потому что как раз спиной к выходу он и сидел. На кожаной куртке отпечатались следы кольчужных колец, жесты сильных рук выдавали уверенного в себе человека. Единственный, кто не бежал от забот, а просто наслаждался едой и питьем. Хотя в снулую рыбу наслаждение отродясь не заглядывало. И тем не менее. Он отправил в рот кусок запеченной трески, с удовольствием отхлебнул из высокой деревянной кружки и принялся неторопливо жевать. Хлопнула входная дверь. Послышались тяжелые шаги, сопровождаемые позвякиванием шпор. Воин даже не дернулся. «Ренарт! Предписание! Немедленно в седло, воин!» Рявкнул над духом сиплый бас, и волосатая ручища прихлопнула к столешнице лист пергамента с сургучной печатью. От мощного удара стол вздрогнул, подпрыгнула кружка, тарелка с недоеденным рыбьим хвостом соскочила на пол и разбилась. «Блес, чтоб тебя драли семеро!» Ренард, не оборачиваясь, махнул кулаком за спину, но не попал. В ответ раздался звучный хохот, и на скамью напротив плюхнулся здоровенный детина. Блесс по прозвищу Бородатый, старый боевой товарищ и по совместительству командир. Его щекастая морда, заросшая до бровей черной курчавой бородищей, излучала неприкрытое довольство. «Дождались, Ренард, дождались! Идем в рейд!» Здоровяк без спроса схватил кружку приятеля, выхлебал остатки Эля и грохнул пустой посудой о столешницу. «Приказ Комтура! Наш триал выделим сопровождения несущему слово!» посетители трактира поначалу не обратили внимания на шумное поведение двух верзил здесь даже потасовки дело обычное но слова приказ комтура и триал заставили всех притихнуть а когда прозвучало имя несущего слова к выходу потянулись даже завсегдатые вскоре зал опустел святую инквизицию здесь очень уважали но лишний раз предпочитали не связываться триал «Забыл, что мы уже две декады как нитриал, или прислали кого на замену», — фыркнул Ренарт, с сожалением разглядывая опустевшее дно кружки. На эту он потратил последние медики, и больше денег у него не осталось. «Сейчас, погоди!» — Блесс развернулся к стойке и щелкнул пальцами над головой. «Эй, трактирщик! Эля мне! И моему другу! Да не той бурды, которой ты его поил! Найди чего поприличнее!» «И каплуна жареного не забудь! Живо!» «На что гуляем?» — удивлённо изыгнул бровь Ренарт. «Брат казначей расщедрился по поводу такого дела! Выделил монет в счёт содержания!» Блес расплылся в людоедской улыбке, показывая крупные жёлтые зубы, и бросил на стол увесисто звякнувший кошель. «Здесь твоя половина!» Ренарт прибрал деньги и хищно оскалился в ответ. «Рейд — это хорошо!» Рейд — это прибыльно, а то поиздержался уже до крайней степени. Триединый наконец-то услышал его молитвы. Хотя, если честно, он и забыл уже, когда в последний раз молился. «Мы снова полноценный триал. Комтур выделил нам Неофита вместо Гастона. Упокой, Господь, его душу!» Блесс осенил себя крестным знамением. Ренард повторил его жест и склонил голову, отдавая дань памяти усопшему. Смелый был воин, царствие ему небесное. А погиб глупо. Поспорил, что голову Карнабо принесет, а им с Блезом ничего не сказал. Ну и сгинул вместе с конем. Его даже не похоронили по-человечески. Нечего было хоронить. Нашли только высохшую лужу крови в соседнем лесу. Даже костей не осталось. Ну до чего уж теперь. Гастон уже в лучшем мире без забот и печалей. Ты сам его видел? — спросил Ренард, имея в виду новичка. — Не успел. Я от казначей сразу сюда. Знал, что найду тебя в рыбе. Заржал Блес, а когда отсмеялся, гаркнул во весь голос. — Трактирщик, анку тебя забери. Где тебя шемера носят? Хозяин заведения притащил две большие кружки с пышными шапками пены пожареному цыпленку каждому и удалился, недовольно пробурчав себе под нос. «Совсем псы распоясались. Как их святая братья терпит?» «Чего?» — нахмурился Блесс и всем телом развернулся к трактирщику. Бородатый не расслышал слова, но общую интонацию уловил. «Не след простолюдину брехать на рыцаря. За такое надо наказывать!» Трактирщик обернулся на возглас, побледнел, но быстро сообразил, как выкрутиться. «Говорю, приятного вам аппетита, почтенные!» — согнулся он в подобострастном поклоне. «Другое дело!» — проворчал блес, развернулся к столу и потянулся к жаркому. На какое-то время приятелям стало не до разговоров. Неосторожные «псы», слетевшие с языка трактирщика, ничуть не было оскорблением. Они действительно псы. Псы Господни. Элитные бойцы Святой Инквизиции. И святые отцы их не просто терпели. Их пестовали, как любимую гончую, как породистого жеребца. как ловчего сокола. Очень уж нечасто встречались люди, способные оживить небесный металл. И еще меньше рождалось тех, кто годился в воины. А такие, как Ренарт и блес и вовсе были наперечет. Неофит переминался с ноги на ногу и заливался румянцем под пристально тяжелыми взглядами рыцарей. Одной рукой он придерживал большой кавалерийский арбалет, а второй хватался то за эфес меча, то за пряжку наборного пояса. и все порывался принять эффектную позу, чтобы эти двое ветеранов громил поняли, что он, что он тоже не просто так тут, здесь. «Армель, говоришь?» — задумчиво протянул Блэс и многозначительно переглянулся с товарищем. «Да, подсуропил нам контур с пополнением!» Оба криво ухмыльнулись. Армель же покраснел еще сильнее. Юноша был под стать своему имени. Такой же красивый и нежный. Ясные голубые глаза, чистый взор, белокурые волосы, пушок на щеках, поди не брился еще. И как его угораздило? Высокий, с этим-то как раз понятно, в псы господня ниже шести футов не брали. Но в остальном худощавый, хотя скорее хрупкий. Такое телосложение больше девушке подойдет, не воину. Этого мальчика проще слютней представить где-нибудь в благоуханных садах. чем в доспехах и на коне. — Ты то натянешь в юнош? — с язвинкой поинтересовался Блесс. — Натяну? Вот, смотрите! — тут же вскинулся Армель и неловко закрутил рукоять натяжения. — В наше время таких приблуд не было, аренард покачал головой Блесс и, добавив участие в голос, спросил паренька. — Ну что, болезный, управился? — Да, почти. — Армель наконец выпрямился, вытащил из под сумка освещенный болт и поместил его в ложе. Вот. Он демонстративно изготовился к стрельбе, зачем-то выбрав целью живот экзаменатора. Тот скептически хмыкнул: "Считаю, что тебя уже два раза убили, а может и все три, если на кого из семерых напоримся". Оценил потуги юноши Блез и осторожно отвел арбалет в сторону. "Торбалетик, то разряди". «Освещённые болты, они денег стоят и предназначены не для людей, тем более не для твоего командира». Армель совсем смешался и повторил недавние действия в обратном порядке. Аблесс замолк и затеребил бороду, что у него означало крайнюю степень задумчивости. Наконец он объявил. «Давай-ка мы вот что сделаем. Ты малой, лучше дуй-ка домой к мамке. А Комтору мы скажем, что ты в лесу сгинул или на болотах утоп. «Не, лучше скажем, что от поноса загнулся, от кровавого. Так героичнее будет. Кровь она, знаешь...» Блесс покрутил пальцами перед лицом, так и не договорив. Ренард невесело усмехнулся. Он как раз знал, что приятель не шутит. Парня с собой в рейд тащить на один раз. Его или Дип загрызет, или Лютена украдут, или Крионы до смерти затанцуют. Бородатый полностью отдавал себе отчет в том, о чем говорил. Опыта у него предостаточно. Но Армель воспринял слова командира как пустую издевку. Он горделиво вскинул подбородок, отставил в сторону ногу и многозначительно сжал эфес меча. «Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Я из благородной семьи, и я такой же пес господень, как и вы, и... и... и я имею право!» Договорить ему Блесс не дал. «Право здесь имею только я. И вот еще он, потому что здоровее меня!» Громыхнул бородатый, ткнув пальцем в Ренарда, и взгляд его сверкнул вороненой сталью. «А ты пока даже на щенка не тянешь! Тоже мне выискался, пес господень!» «Да ладно тебе, Блесс! Отцепись то от парня! Он зелен еще, не понимает твоей доброты! Потом благодарить станет!» Ренард миролюбиво похлопал товарища по плечу. «Нужна мне его благодарность! Если хочет побыстрее сдохнуть!» Буркнул блес и, не закончив, развернулся к орденским конюшням. «Все, смотри на законченные! Через четверть часа выдвигаемся! В полной выкладке!» Неофит, все еще пунцовый от полученной выволочки, поспешил исполнять приказ. Аренарт задержался и задумчиво поглядел ему вслед. Этот юноша напомнил ему себя десятилетней давности. Нет, Ренард даже в детстве не был таким доходягой. Он и ростом повыше, и костью пошире, да и полавчее, чего уж там скрывать. Но точно так же стоял перед рыцарями первого в своей жизни триала и точно так же неуверенно сжимал арбалет. В то время еще не придумали хитрых приспособлений, тетиву приходилось натягивать руками. Ренард тогда эту тетиву порвал от усердия, а палец разрезал до костей. Он до сих пор не забыл, как с ладони обильно капала кровь под хохот и обидные комментарии рыцарей. Но с тех пор кровь он проливал в основном чужую, а смеяться над ним перестали. Опасно для здоровья стало смеяться. Ренард рассеянно улыбнулся. Ему вспомнился отчий дом, тот самый последний день. Короткие проводы, скомканное напутствие матери, суровое лицо отца. Вспомнил свою первую любовь. и улыбка воина стала горькой. Аннет, юная дева со стройным станом, грацией лани и волосами цвета пшеницы. Пронзительно-зеленые глаза, полные слез. Вишневый вкус прощального поцелуя. Обещание ждать. Фигурка в простеньком платье у околицы. Последний взмах вышитого платочка. Единственный светлый образ в памяти. Ренарт скрижетнул зубами, и тряхнул гривой волос. Если бы у него был выбор, он бы остался с ней. Но выбора не было. У младшего в захудалом роду всего два пути — воинская стезя или служение Богу. Он эти два пути объединил. Не сам. Так получилось. Триединый отметил его своей благодатью, подарив власть над небесным металлом. Ренард до половины вытащил меч из ножен, в который раз посмотрел, как клинок наливается голубоватым свечением, и успокоился. Голова прояснилась, ненужные чувства ушли. У него другая судьба. Он воин бога, его карающая длань, искоренитель ереси, защитник его паствы и проводник его воли. Он пес господень, и хватит на этом. На центральной площади яблоку негде было упасть. Люди вообще охочи до кровавых зрелищ, а сегодня карали еретиков, поэтому народу собралось не продохнуть. Палачи инквизиции – те еще затейники. Все кишки могут вытянуть из человека, а он еще будет живой. К тому же несущий слово должен был выступить с проповедью после окончания казни. Псы ждали в переулочке. Узкая вонючая кишка, зажатая облезлыми стенами трехэтажных домов, В горах мусора копошились вездесущие крысы, под ногами смердели лужи нечистот. Городские золотари не особенно старались, надеялись на дождь. Можно выбрать местечко получше? Можно, если бы они в этом городе были. Армель в новенькой кольчуге и девственно-белой накидке с крестами застыл в седле, словно кол проглотил. Посмотришь на него и растрогаешься. Чистый ангел! Рыцарь в белых доспехах, символ добра и света, что несут людям псы Господни, поборник веры, защитник несчастных и обездоленных. Юноша держал в поводу коня Блеза. То в свою очередь, прислонился к стенке, то и дело прикладывался к фляге и посматривал за угол, чтобы не пропустить высокое начальство. Ренард оглаживал своего чада по бархатистой морде и кормил мелкими яблоками. С площади доносились сочные удары и холодящая кровь в вопли. «Ого!» — сморщился Блесс, когда раздался особенно пронзительный крик. «Чего это они сегодня особливо лютуют? Такое не каждому устраивают!» «Простите, а что такое?» — осторожно поинтересовался Армель. «Назидательная казнь. Специально для государственных преступников и еретиков. Начинают с дыбы, парят горящим веником». «Потом оскопляют, если мужик, потом хлещут кнутом, а потом колесование, четвертование и отсечение головы», охотно пояснил Блесс, сменивший гнев на милость. «Последнее, на мой взгляд, уже лишнее, а, Ренарт? Ренарт?» тоже считал, что обезглавливание в таком случае полностью лишено смысла. После четвертования люди не выживают. Но отвечать не стал. Просто кивнул и сунул в зубы коню очередное яблочко. Армель же пожалел о своем любопытстве и слегка позеленел лицом. «Кстати, нет желания посмотреть, как умельцы инквизиторские управляются? Кудесники! Не захочешь, а залюбуешься!» Восхищенно прицокнул языком блес и посмотрел на юношу. «А то сходи, время еще есть, тебе будет полезно!» «Нет, спасибо!» Вежливо отказался Армель, едва сдержав рвотный позыв, и на время выпал из разговора. Ну так что, Ренард, не знаешь за что их? Наверное, конченые еретики? Вернулся бородач к интересующей его теме. Слышал, они с запретной нечестью их Нашел еретиков. Насмешливо фыркнул Ренард. Обычная тупая деревенщина. Эти недоумки ирадшу прикормили в обмен на мелкие услуги, а соседи заметили и донесли. Вот и вся недолга. А кто такие ирадшу, Ренард? Не утерпел Армель. услышав незнакомое слово. «Бесы мелкие, любят помогать людям за вознаграждение», удивленно объяснил тот. «Тебя что, теории не учили?» «Разве так бывает? Бесы? И помогать? Они же нечесть удивился Неофит, не потрудившись ответить на вопрос рыцаря. «И потом, разве за такое казнят? Они же не запретным колдовством занимались, не душу семер им продали, да и не навредили никому. Подумаешь, мелкие бесы!» «Слышь, малой, ты сейчас договоришься!» Сурово оборвал его Блесс. «Кто услышит, и сразу на площадь уедешь, вторым номером, чтобы, палачу, два раза не переодеваться. И ты бы это, под окнами не стоял, а!» Перспектива вот так запросто попасть на эшафот настолько потрясла Армеля, что он пропустил совет командира мимо ушей. И совершенно зря пропустил. На втором этаже стукнули ставни, раздался пронзительный крик. «Поберегись!» «По И выплеснули содержимое ночного горшка. Прямо на улицу. Блес сноровисто нырнул за угол, Ренард пригнулся за крупом своего коня, а Неофит даже среагировать не успел. Так и сидел в седле, демонстрируя идеальную выправку. Обтекал. Мерзкая жижа стекала по новенькой кольчуге, проникая в каждое колечко тройного плетения. Девственно-белая накидка покрылась желто-коричневыми пятнами. Армель больше не олицетворял добро и свет, но, с другой стороны, святая инквизиция как раз имела дело с грязью и дерьмом человеческим, но это если образно. «Да...» — сочувственно протянул Ренарт и отошел вместе с конем подальше. Блесс ничего не сказал, только скривился и покачал головой. «А самое печальное для Армеля...» Ему даже отъехать нельзя, чтобы привести себя в порядок. Служба. Пролог, часть вторая. Тем временем казнь завершилась. Это стало понятно по отголоскам речи, долетавшим с площади. Несущий слово начал проповедь. И обратил он свой взор в мир, и увидел, что любимые чадо его сотворили себе кумиров и поклоняются идолам на богомерзких капищах, и приносят жертвы человеческие, и кшаются с нечистью в обмен на мирские блага. Огорчился Господь и послал своих сыновей Еноха и Езекииля. Спустились они в мир и стали учить людей, как отринуть лже-богов и как обороть бесов. Но лже-боги прознали про это, подговорили людей, и те умертвили сынов Господа на проклятом алтаре, с помощью мерзопакостной нечисти. Ренард сморщился, словно у него зуб заболел. Он подобных речей уже столько наслушался, что и сам запросто мог проповедовать. Но не уши же затыкать, пришлось внимать. И разгневался Триединый, и воскресил своих сыновей, и дал им право отныне решать судьбы людские, и поставил Еноха ведать раем, а Иезекииля Адам. и подчинил Еноху ангелов и серафимов, а Иезекиилю бесов и демонов, и наказал Господь своим сыновьям собирать праведные души на небесах, а грешные в адских чертогах, и придумывать им мучения, чтобы раскаялись они в грехах, очистились. Проповедник действительно был мастером слова. Казалось, его голос проникал под кольчугу, под шлем, под одежду. да что там под одежду, под кожу, продирал до самого нутра. Уж на что блестал с шкурой, но даже его проняло. Вон застыл соляным столбом и про фляжку свою забыл. И послал Господь в помощь Еноху церковь, чтобы достойные дети могли донести свои голоса до небес. А в помощь Иезекиилю Господь создал святую инквизицию, чтобы святые братья находили грешников и отправляли к нему на суд. Ринард тоже бы проникся, если б сам не варился во всей этой каше. Слишком уж хорошо он знал святое семейство. И отцов, и братьев, и сестер. Кстати, услугами последних он регулярно пользовался. Так что слова лучше оставить для паствы. Но голос, голос околдовывал. Впрочем, несущий уже закончил. амен припечатал напоследок церковник. «Амэн!» — грохнула толпа как один. Многоголосый ответ разлетелся над площадью, усиленный эхом и граем перепуганного воронья. блес вздрогнул и уронил фляжку. Эль с веселым бульканьем полился ему под ноги, а Ринард перевел дух с облегчением. «Вроде все. Дождались». Горожане начали медленно расходиться, пришибленные силой слова несущего и впечатлениями от недавнего зрелища. к эшафоту подогнали телегу и подручные палача принялись грузить на нее останки а сам он отгонял кнутом желающих урвать себе кусочек считалось что плоть казненных приносила удачу вскоре и они уехали на площади остались только святые братья в переулок сунулся чернорясник с угрязным крысиным лицом если уточнить инквизитор если совсем уточнить «Экзекутор». Понимающе определил бы это по алой веревке поясу и массивному кресту с рукоятью красного дерева. Символ веры. Но это для простецов символ. На деле крест был оружием, страшным в умелых руках. Похоже, это святой брат из молодых. Бывалый бы себя так не вел. «Ты, блес? грубо спросил он у бородача. «А даже если так, то что?» нагло усмехнулся тот в ответ. Экзекутор раздраженно дернул щекой и обшарил каждого цепким взглядом. Потом осмотрел переулочек, понял, что никого больше нет, и скривил недовольную мину. — Почему вас так мало? — Мало? Да ладно! Блес издевательски расхохотался и взлетел в седло. — Слышал, Ренард? Мало ему! Слышь, востроносый, ты этого не унесешь! — Несущие слово, — надменно подбоченился инквизитор. «Ты не несущий слово!» — оборвал его Ренард и последовал примеру товарища. Обстановка накалялась. За спиной Красомордова появились еще пятеро братьев — храмовые бойцы, если зрение не изменяет. А эти, несмотря на свой сан, охочи помахать и кулаками, и боевым железом. Приятное возбуждение пробежало по жилам Ренарда. «Добрая драка! Что может быть лучше?» только драка с полной уверенностью в победе. Триал псов-господних без труда разнесет эскадрон тяжелой конницы, а пехоты — до сотни. И это самый завалящий триал. А уж о нем с Бородатым даже среди псов легенды ходили. Недоумок бы знал или хотя бы вспомнил, если б спесь мозги не туманила. А Недоумок меж тем продолжал гнуть свою линию. «Я пожалуюсь комтуру, и вас посадят в подвал!» «На хлеб и воду!» От угрозы экзекутора Ренард рассмеялся в голос. Облез, взбеленился. «Ну и чем ты будешь жаловаться, крысеныш, если я тебе сейчас язык отрежу?» рявкнул он, горяча своего тифона. Экзекутор нахохлился, сжался и поудобнее перехватил крест. Подручные повторили его движение в точности, рассредотачиваясь широким клином у него за спиной. «Безмозглые дураки!» блес громко хлопнул за бралом и потащил из петли секиру ее широкое лезвие уже полыхало голубым сиянием Ренард хищно оскалился «Ну все готовьтесь встречать анку и семерых и дал шенкелей чаду направив его на противника еще миг истоптал бы покойнее дети мои спокойнее сказано было тихо но даже боевые жеребцы псов присели на задние ноги и присмирели. К месту несостоявшейся битвы приближался невзрачный пожилой мужчина в потрепанной серой рясе, отец Апсалон, несущий слово. Один из трех во всей Инквизиции. «Успокойся, брат Гаитан, это добрые сыновья Святой Церкви, не стоит проливать их кровь». «Это кто еще чью прольет?» Про себя усмехнулся Ренард, но случайно пересекся взглядом с несущим, и усмешка сползла с его лица. В глазах церковника стыл синий лед, а голос, как у доброго дядюшки. У Ренарда даже мурашки по спине пробежали. Святой отец меж тем обратился к Блезу, безошибочно определив в нем старшего. «Если не ошибаюсь, это ты усмирил Башахауна Орлинского леса, сын мой». Бородач смущенно кивнул. Ему польстило, что столь высокопоставленная персона в курсе его личных подвигов. Церковник перевел взгляд на Ренарда. «А ты в одиночку схватился с одним из семерых и поверг его в гиенну огненную. Пришла очередь опускать взгляд Ренарду. Было такое». «Принеси извинения, брат Гаэтан». Комтур проявил к нам небывалое уважение, отрядив этих могучих воинов для нашего сопровождения, — повелел отец Апсалон. Экзекутор нехотя склонил голову, признавая, что погорячился. Блез довольно хмыкнул, за что тут же получил замечание от преподобного. — Гордыня смертный грех, сын мой, и не красит истинного поборника веры, — назидательно произнес он и обратил взор на Армеля. — А ты, отрок? «Недавно в рядах псов господних? Почему в таком виде?» Неофит залился краской до ушей и потупился. То ли потому что недавно, то ли расстраивался за неподобающий вид, то ли переживал, что так и простоял столбом всю заварушку. Скорее всего, сказалось все сразу. Хвастаться ему действительно было нечем. За него ответил бородатый. «Первый день, отче! Неофит, сами понимаете! Да еще и не горожанин!» Блеск для наглядности махнул рукой на верхние этажи, чем вызвал на лице церковника снисходительную улыбку. «Ну ничего, ничего. Я уверен, что ты себя еще проявишь, к вящей славе Господней», ободрил несущий Армеля и приказал. «Пойдемте, дети мои, у нас впереди долгое путешествие». Он неторопливо пошел по улице, осеняя крестным знамением и благословляя случайных прохожих, остальные последовали за ним. За городскими воротами их дожидались. Карета для несущего слова, две повозки с каким-то церковным скарбом, накрытым дерюгой, и отряд из трех дюжин братьев. Все храмовники. И на их лицах читалось что угодно, кроме всетерпимости и всепрощения. «Позвольте спросить, святой отец, куда мы поедем и для чего?» не удержался от вопроса Ренард, увидев внушительную процессию. Восточные пределы, сын мой, нести за блудшим душам слово Божие. Смиренно ответствовал церковник и кряхтя полез в карету. Ренард почтительно склонил голову ему вслед. Надо же, как повернулась, глядишь и родные места повидает. Может, кого знакомого встретит. Не приведи, Господь, с такой-то компанией. Скрипели колеса метеleggия, пятки выбивали пыль из проселка. Боевые жеребцы рыцарей взрывали подковами землю. Процессия неотвратимо шла к своей цели. Блесс ехал во главе отряда, молодой замыкал, Ренарт держался у кареты священника. Впереди показался извилистый строй камыша. Дорога уперлась в неширокую речку. Моста не было, был брод. Армель подал голос, едва выбрались на другой берег. «Ренарт, я ненадолго отстану!» — крикнул неофит и добавил чуть тише. — Отмоюсь. Рыцарь лишь поднял руку в ответ, показывая, что услышал. Давно пора. Он бы на месте юнцая и не предупреждал. Дерьмо, если не отмыть, прилипнет намертво, да и не подобает псу-господню ходить обгаженным. Нас бояться должны, а не насмехаться над нами. Дорога стала плавно взбираться на холм. До вершины оставалось немного, когда за спиной послышался топот копыт. Так быстро управился. Мимо проскакал конь без всадника. А псы господни так просто с лошадей не падают. Ренарда ошпарила нехорошим предчувствием, и он обернулся. Армель стоял посередине русла с глупой улыбкой. Рядом с ним плескались три юные девы. Их длинные светлые волосы рассыпались по плечам, едва прикрывая налитые груди. Девы призывно смеялись. строили глазки и манили за собой молодого рыцаря армель безропотно нашел за ними вот он уже по пояс в воде по грудь по шею девы с радостным визгом навалились сверху и погрузили его с головой забери меня семеро рявкнул Ренарт и дернул повод разворачивая своего скакуна но пошел рыцарь вбил шпоры в бока жеребца и чад сорвался в галоп медлить нельзя Еще чуть-чуть, и Армеля просто утопят. Дробный перестук копыт сменился влажным чавканьем, в стороны полетели брызги воды. Ренарт выхватил из ножен клинок. Пламенеющий меч смазался голубой дугой. Раз, еще раз, вода окрасилась кровью, резко пахнула свежей рыбой. В течение понесло вниз два трупа с осетровыми хвостами вместо ног. Располовиненные от плеча до пупка Как раз промеж налитых грудей. Третья тварь злобно ощерилась, сверкнула зелеными глазищами, насылая морок. И Ренард замер с занесенным мечом. Ему понадобился миг, чтобы отогнать образ Аннет, но твари хватило и этого. Она прянула в сторону, плеснула хвостом и скрылась в речной глубине. Армель вынырнул, ошалело отфыркиваясь, и с обалдевшим видом уставился на Ренарда. «Что это было?» «Ундины», — флегматично пояснил Ренарт. Омыл меч от рыбьей крови и, тщательно протерев его попоной, сунул в ножны. «Тебя не учили, как им противостоять?» Армель отрицательно помотал головой. «У нас ускоренный курс был», — смущенно признался он. «Я, считай, про нечисти не знаю ничего толком. Зато помылся от души. Лови своего коня идуй в середину колонны». Я за тобой присмотрю». Ехали недолго, не коротко. Ночевали где придется, ели, что Бог пошлет, и, конечно, сеяли разумное, доброе, вечное. И из особо замечательного вырубили священную рощу Вадана вместе с лесными духами, повалили менгер Донора и спалили датла таверну, хозяин которой снюхался с Ирадшо. Вместе с хозяином, понятное дело. Блез успел спасти бочонок Эля и два копченых кабаньих окорока, и долго потом сокрушался, что так мало спас. Наконец добрались до места. Деревня с названием Фампу Ренарду была знакома. Тут недалеко и его дом, вернее поместье его рода, а рядом поселок, где жила Аннет. Интересно, все еще ждет, или как все женщины просто пообещала. Додумать не получилось. По сторонам дороги Потянулись изгороди первых домов. Высокого гостя встречали местный причетник и староста. Святой Отец благословил их и направился к церкви, а братья рассыпались по дворам. Извещать тех, кто не знал о приезде несущего. К церкви потянулись люди, их встречал Отец Апсалон. «Проходите, дети мои, проходите», говорил он каждому, смиренно сложив руки на груди. Инквизитор с улыбкой благословил случайную женщину, поэтически взъерошил вихры рыжего мальчишки, ласково огладил косу веснушчатой девочки. Подошел староста. — Все ли пришли? — участливо поинтересовался у него инквизитор. — Вроде да, — подумав, ответствовал тот. — Я последний. — Ну и ты заходи, — подтолкнул его к входу церковник и многозначительно посмотрел на брата Гайтана. «Начинайте. Экзекутор подал знак, и два храмовника закрыли двустворчатые двери, подперев их прочными жердями. Остальные братья похватали из телек охапки можжевелового сушняка и начали обкладывать ими храм. «Святое дерево», — пояснил несущий слово в ответ на недоумевающий взгляд Ренарда, — «очищает грешные души и смывает грехи. Поджигайте». Пламя занялось и побежало по бревенчатым стенам. Внутри заголосили непонимающие люди. «За что их?» — прохрипел Армель. «Это не твое дело, юноша!» — в голосе несущего звякнула сталь. «Острая, холодная, смертельная, как стилет». «И все же!» — поддержал Неофит ренард Этому рыцарю отец Апсалон счел нужным ответить. «Культ здесь корни пустил. Трех сестер!» Поклоняются и невинных людей в жертву приносят. Великий грех! Но не все же. Дети в чем виноваты? Не унимался Армель. Все в руках три единого, сын мой. Святой Отец сложил ладони в молитвенном жесте. Господь сам разберется, кто виновен, а кто нет. Непорочные души попадут сразу в рай. Или ты готов оспорить право Господа судить человеков? Глаз Абсалона набрал силу, Взгляд впился в неофита, как освещенный арбалетный болт. Ренарту хватил парня за шиворот и оттащил в сторону. У несущего слова хватит власти и силы проклясть даже матерого пса, не стоит его провоцировать. Но церковник уже забыл об Армеле и жадно вдыхал запах дыма, сдобренного горелой плотью. Ренарту было все равно. Он к такому уже давно привык. Сейчас главное, чтобы новичок не начудил. Не хотелось бы потерять неофита в первом же рейде. Примета плохая. «Всеблагой отец!» — раздался вопль с другого конца деревни. Ренарт и несущий слово обернулись. По центральной улице бежал, подобрав рясу священник, выбивая деревянными сандалиями пыль. «Ко... Ковен! Всеблагой отец! Я выявил Ковен!» Задыхаясь, проговорил он. «Где?» Хищно подобрался отец Апсалон в Три... трикадери, Тут недалеко! Я покажу! Глаз Ренарда дернулся. Трикадер. Родная деревня Аннет. Лесная поляна. Дольмен. Кольцо из массивных валунов. Гранитный менгир, отдаленно похожий на женскую фигуру. Вокруг танцуют девы. Другие, у алтаря, наполняют сосуды. Белым, тягуче янтарным и красным, как венозная кровь. Молоко, мед и вино. В тарелках краюхи пшеничного хлеба, вареная репа и моченые яблоки прошлогоднего сбора. Еще одна дева, наверное, старшая, украшает идола лентами и цветами. В кустах схоронились храмовники, брат-экзекутор и отец-апсалон. Псы стояли чуть поодаль, успокаивая коней. Местный священник что-то громко нашептывал несущему, явно набивая себе цену. — Что они делают? — еле слышно прошептал Армель. — Культ матроны. Так же тихо ответил Ренарт. — Приносят богине земли дары, взыскуя нового урожая. — И что тут такого? — Ересь! — равнодушно пожал плечами Ренарт. — В чем ересь? Они же не людей в жертву приносят. — Цыц, оба! — шикнул на них Блесс. «Договоритесь у меня!» Ренард и Армель замолкли, но ненадолго. «Извести, еретичек!» — лязгнул святой отец. «Во имя Господа нашего и его сыновей!» Храмовники, как один, выскочили из зарослей и рванули к алтарю плотным строем. «Вперед!» — проорал бородатый и дал шенкелей Тифону. Ринард захлопнул забрало и пустил коня следом, вытаскивая на скаку меч. Эмоций он не испытывал. Еретик не человек, еретик хуже нечисти, потому что у той нет выбора, а у человека есть. И, поклоняясь идолам, он этот выбор сделал. Девушки заголосили, заметались среди камней, некоторые сразу бросились на утек. Упала под секиры блеза одна, споткнулась, получив освещенный болт в спину вторая, мелькавшие топоры храмовников уже не блестели. Ренард заметил, как та, что украшала статую, кинулась к лесу. Он направил чада за ней. Дева бежала легко и быстро, но с конем ей не тягаться. Каждый перестук копыт приближал ее судьбу. Немного осталось. Не уйдешь, тварь. Дева услышала, что ее настигают, замедлила шаг и остановилась. Кто бы она ни была, но смерть свою решила встретить достойно. Лицом к лицу. Она обернулась. Ринард осадил чада, поднял его на дыбы и занес меч. Его взгляд встретился со взглядом беглянки. Зеленые глаза, полные слез, россыпь веснушек, вишневые губы. Любимое лицо. Единственный светлый образ в памяти. Ринард заскрежетал зубами, закрыл глаза и, разрывая жилы, попытался остановить руку. но легче удержать падающую гору. Пылающий небесным огнем меч нельзя остановить. В небо ударил тугой алый фонтан. Сияние клинка померкло, залитая кровью. Девичья голова отлетела и укатилась в траву, запутавшись в ней пшеничными косами. Стройное тело потеряло грацию лани и бесформенным кулем рухнуло под копыта коня. Ренард застыл в седле. до боли смежив веки, и боялся их случайно открыть. Он знал, что увидит, но желал сберечь образ Аннет. Тот самый, единственный, светлый. Рыцарь ударил чада коленом, конь послушно развернулся и тихо пошел. Куда? Сейчас разницы нет. Внутри словно что-то оборвалось, что-то незримо привязывающее его к жизни. Ринард чувствовал, как наливается гранитной тяжестью сердца, как сжимается горло, не давая вдохнуть, как немеют пальцы на эфесе меча. Меча, которым он убил свою любовь. Он убил свою любовь. На самом деле он убил больше. Последнее светлое, чистое, доброе, что оставалось еще в его огрубевшей душе. Ренард хотел отбросить меч, но передумал. Меч — всего лишь оружие, его направляет рука. Хотел отрубить себе руку, но не стал, вторая-то останется. Хотел броситься на клинок грудью и уже освободил одну ногу из стремени, но тоже остановился. На него вдруг снизошло озарение. Он — пес господень, его карающая длань, но всего лишь десница. Оружие, пусть и божественное, и направляет это оружие не только Господь. Власть есть и углажатая в его воли, и сейчас эти глашатые ошиблись и поплатятся за это. Сердце вновь забилось сильнее, с груди будто слетели оковы, на смену неизбывной тоске пришел гнев. Ренард пронзительно гикнул и пустил коня в скач. Он нашел виноватого. Кровь можно смыть только кровью, и сейчас Ренард ее прольет.